471. -я. Матерь Агни-йоги Родные мои, в сердце и мыслях я с вами, как сейчас, так и раньше, не изменилось ничто, кроме видимости внешней. Со мной каждодневный контакт важен тем, что ко мне приведет и в надземном. Вместе сейчас, вместе и там, ручательством служит это ежедневное памятование будущей встречи. И даже не не это, а живое общение в духе. По физическим проводам общения невозможно, но сердце дает провода реальные, но незримые глазу. Чую каждую вибрацию мыслей, ко мне устремленных, и ответствую на них по мере возможности. Не всегда воспринимаете все посылаемое вам, ибо плотные условия мешают, но все же многое доходит. не столько в мыслях доходчивой, сколько в ощущениях сердца. Ощущение сердца сильнее, ведь это тоже почти мысли, но лишенные образов, вернее форм, бесформенно радость. Мысли формы — это уже вторичное образование. Следите за ощущениями сердца во время контакта, Они не прямее и вернее всего. Мысли уловить много труднее, но сердце скорейше вещу. Ведайте сердцем все то, что с большим трудом осознается при помощи мысли через функции мозга. Мысль сердце ловит, но мысль огненную высший вид мысли без формы, они воспринимаются сердцем. Жить жизнью сердца, психожизнью всего сердца, значит жить жизнью огненной йоги. И приобщаться к миру огня.